Соответственно, этому долгому пути увеличивалась и смертность невольников. О По португальской работорговле в 1818 году приводились следующие данные. Судно Синта следовало из Восточной Африки в Рио-де-Жанейро с 970 рабами. 202 из них умерли. Комадоре из Восточной Африки в Рио-де-Жанейро с 685 рабами. 295 из них умерли. Эсплорадор из Восточной Африки в Гавану с 560 рабами, 361 умер. Владение контрабандной торговлей рабами никаких коносаментов в рунетецы не оформляли, и самоплавание протекало уже не так, как в легальных условиях. В переполненных трюмах люди лежали друг на друге. Дни и ночи они вынуждены были проводить стоя или сидя на корточках. Пока корабль не пройдет в зону, охраняемую военными судами, ни одного негра не выпускали на верхнюю палубу. Все люки были наглухо задраены, что обычно делается только при сильном волнении на море. Иначе говоря, трюмы были почти загерметизированы. И это в знойном тропическом климате. Ужас этих условий невозможно передать, когда через 2 или 3 дня открывались люки каждый четвёртый или пятый из этих загнанных внутри людей оказывался умершим от нехватки воздуха, ещё больше умирало от болезней. Смертность во время плавания достигала 50% и выше, и всё же для судовладельцев это занятие оказывалось прибыльным. Одним из самых дотошных работорговцев начала XIX столетия был некий Теодор Кенот. Курс наук он прошёл на американских судах, а потом нанялся офицером на кобинский работорговый парусник Агростатику. Корабль погиб, и Кенот 3 года провёл на африканском побережье, занимаясь работорговлей. Когда Находиться там дальше ему стало невозможно. Он снова начал плавать на работорговых судах в качестве офицера. В 1827 году, будучи капитаном, он вел 90-тонный кубинский галеон «Фортуна», на борту которого находилось 220 рабов, которых выменили на западноафриканском побережье за 20 тысяч сигар. Кеннет представил следующий отчет об этом плавании — длившимся несколько месяцев. Прибыль от продажи 217 рабов – 77 469 долларов. Прибыль от продажи судна – 3950 долларов. Общий доход – 81 419 долларов. Расходы по плаванию, включая покупку судна – 39 761 доллара. Чистая прибыль от экспедиции — 41 657 долларов. В соответствии с этим расчетом одно успешное плавание удваивало капитал. Кеннет, которому несколько раз еле-еле удавалось избежать поимки, а тем самым и виселицы, знал систему контроля англичанами побережья так же хорошо, как и большинство других рабовладельцев-контрабандистов. И тем не менее, вооруженные столкновения между работорговыми судами и преследовавшими их военными кораблями стали более частыми. В этих сражениях военные моряки не всегда оказывались победителями. Хуже всего, естественно, приходилось рабам-неграм, которых на все время преследования контрабандиста военными кораблями Порою продолжавшееся несколько дней заковали в трюме, и они вынуждены были дышать там спертым воздухом. Именно в тот период, когда в Северной Америке успешно закончилась борьба за освобождение миллионов негритянских рабов, американские судовладельцы возглавили нелегальные торговлю невольниками. Чтобы уходить от английских сторожевых судов, они стали строить особенно быстроходные парусники. Зерские Балтиморы славились строительством кораблей с бермудским парусным вооружением, которые могли уходить от английских сторожевых судов в большинстве своём быстроходных бригов.